Глава 30. монкшет Настал первый день Нового года, но в монкшет пришло известие, что леди Гленкора не будет туда к этому дню. Рождество она провела в замке герцога. Но когда пришло время отъезда, она занемогла и отправилась коротать время в Мэтчинг. В обществе сестер Пализер Между тем, как муж ее поехал в Монгшетт-один. «Борго!» — сказала леди Монг, поймав как-то племянника у двери его спальни в ту самую минуту, как он отправился вниз в полном охотничьем наряде. «Твоя старинная любовь, леди Гленкора, прислала сказать, что не будет сюда». «Леди Гленкора не будет?» — проговорил Борго. И в выражении его лица и голоса было что-то такое, выдававшее непозволительное участие, с которым он следил за поступками замужней женщины. Но для Димонг было до этого, по-видимому, мало дела. «Нет, не будет», — повторила она. Тебе ведь, я полагаю, теперь от этого ни тепло, ни холодно. «Ну нет, черт возьми, не совсем-то так!» Воскликнул Борго, хватаясь за голову и прислоняясь к стене коридора. «Я несчастнейший в мире человек!» «Фи, Борго, стыдись! Разве так можно относиться к замужней женщине?» «Нет, я решительно начинаю думать, что для вас же лучше, что она не приехала». В эту самую минуту, по коридору стуча сапогами и гремя шпорами, прошел другой гость, с которым леди Монг, приветливо улыбаясь, перекинулась двумя-тремя словами, но Борго не проронил ни слова и стоял как окаменелый, «Однако, нам лучше вернуться в твою комнату, Борго», заметила леди Монг, уводя его в ближайшую дверь. «Допустим, что известие это действительно тебе неприятно. К чему же выказывать это при всех? Это может дать повод к различным толкам». разве я могу помешать этим толкам но все ведь обрушится на нее подумал ли ты об этом я сочла за лучшее предупредить тебя чтобы ты не выказывал особенного волнения когда услышишь эту новость при посторонних подобного рода чувства питаемое к замужней женщине Просто непростительная слабость. Если ты не научишься владеть собою, я уж права не знаю, как дозволю тебе видеться с нею в моем доме в Брук-стрит». Борго молча поглядел ей с минуту в лицо, потом отвернулся к двери. «В этом отношении вы можете поступать». «Как вам заблагорассудится?» — проговорил он. «Ведь вы не хуже меня знаете, на какой шаг я решился». «С чего ты это взял, Борго? Ничего я не знаю! А теперь ступай себе вниз! Да, пожалуйста, не являйся в общество с таким лицом!» Леди Монг была женщина лет пятидесяти, Когда-то она славилась своей красотой, да и до сих пор очень хорошо сохранилась. Она была высокого роста и хорошо сложена. К ней никак уже нельзя было применить выражение американца Готорна, утверждавшего, что все англичанки в этой поре жизни приближаются своим телосложением к говяжьему типу. Леди Монг была... красивая статная приветливая матрона если судить по внешности то такую женщиню англия могла бы гордиться верно по крайней мере то что сам казмом монг очень ею гордился она происходила от той ветви фджеральдов представители которой вышли в поговорку что все они «Красавцы и негодяи». С виду в леди Монг никак нельзя было предположить негодную женщину. Но немногие лица, знавшие ее покороче, утверждали, что она ни в чем не изменила преданием своего семейства, что даже значительное состояние ее мужа пострадало от ее расточительности. что она рассорилась с единственным своим сыном, а дочь свою выдала замуж за величайшего болвана в целом перстве. Во время Оно ее сильно интересовало, чтобы женить своего племянника на богатой наследнице. Как легко можно себе представить, она была не такая женщина, чтобы простить виновникам претерпенной ею неудачи, Борго был вполне убежден, что тетка догадывается о его намерении и никак не мог ей простить, что она лицемерила полнейшим неведением. Требование Борго было, конечно, крайне безрассудное. Если бы он поразмыслил хоть минуту, то понял бы, что такая женщина, как его тетка, при том только условии могла быть его сообщницей, чтобы ничто не изобличало, что она знает о его намерении. Но в том-то и дело, что Борго никогда не размышлял. Не в роду Фитджеральдов было размышлять до наступления сорокалетнего возраста, а с наступлением этого возраста они еще ниже падали во мнении добрых людей — В столовой Борго застал целое общество, но дам не было. Сэр Казмо Монг, красивый старик лет шестидесяти, стоял у буфета и резал огромный пирог из дичи. Человек он был тоже довольно легкомысленный, но ему как-то посчастливилось без особенного напряжения мыслительных способностей пройти в жизни, не уклоняясь от прямого пути. «Полизер будет один», — проговорил он своим жалким, звонким голосом, не замечая присутствие на племянника. «Жена его, говорят, больна». «Очень жаль». — заметил один из присутствующих. Она куда симпатичнее своего мужа. — Умом она за пояс заткнет Пленти Паля, — заметил другой. — Пленти совсем не дурак. В этом я могу вас заверить, — сказал сэр Казмо, направляясь к столу с нарезанным пирогом. У нас на него возлагают большие надежды. Сэр Казмо был представителем своего графства и принадлежал к партии либералов. Когда-то в дни своей юности он служил в казначействе. И с той поры, говоря о министерстве вигов, постоянно выражался так: как будто сам он входил некоторым образом в состав этого министерства. «Вы слышали, Борго?» «Пализер приехал один», — обратился к Борго один из гостей. «Очень еще молодой человек, вряд ли подозревавший все обстоятельства дела. Остальные, как только завидели Борго», Тотчас же прекратили разговор о леди Гленкор. «Слышал, чтоб ему сквозь землю провалиться!» Отвечал Борго. Затем по всей комнате воцарилось глубокое молчание, и каждый из присутствующих сделал вид, что занят исключительно своим завтраком. Один Борго ни до чего не притрагивался, и, запустив руки в карманы своих брюк, сидел, откинувшись на спинку стула. Лицо его было чернее ночи. «Что вы не завтракаете, Борго?» — заметил сэр Казмо. «Не хочу!» Впрочем, он взял сухарь, положил себе кусочек в рот, остальное же искрошил мелко-намелко, и, подойдя к буфету, Налил себе стакан хересу «Если вы не хотите завтракать, то не советую вам пить много вина», проговорил сарказмо. «Ничего, теперь мне хорошо», отвечал Борго и, возвратившись к столу, проглотил для виду чашку чаю. Все присутствовавшие на этом завтраке говаривали впоследствии, что они никогда его не забудут. По общему отзыву их, в голосе, которым Борго произнес проклятие мистеру пализору было что-то такое, поразившее их несказанным ужасом. Бедою тоже грозило выражение его лица, и понемоле немелых язык при взгляде на это почерневшее лицо. Когда сэр Казмо решился нарушить зловещее молчание, то он, видимо, сделал это не без усилия над собою. Звон стаканов, которыми Борга нарочно гремел, наливая себе вина, как бы желая выразить этим, что он и не думает скрывать от кого бы то ни было, что пьет, еще усилил это тяжелое впечатление. В этот день... Борго привел в ужас остальных охотников отчаянными штуками, которые он выделывал на лошади. Без всякой надобности он скакал самым сумасшедшим образом, не обращая внимания ни на какие препятствия, как бы поставив себе задачу испортить лошадь своего дяди и самому свернуть себе шею. Это до того кидалось в глаза. что один из присутствующих высказал эту догадку сэру Казмо. «Я тут ничего не могу сделать», — отвечал сэр Казмо. «Он никаких слов не послушает. Его что-то расстроило сегодня утром. Вот он и чудит, пока не перебесится. Тогда успокоится». День, впрочем, окончился благополучно. И на возвратном пути домой Борго почти весело объявил своему дяде, что кобыла Спинстер не имеет себе равной в монгшетских конюшнях. И точно с этого дня Спинстер вошла в славу, благодаря которой под конец сезона было продано за триста геней. Я же с своей стороны полагаю, что лошадь эта была ничем не лучше всякой другой. Настроение всадника заразительно действует на его лошадь. Если человек задумал сломать себе шею, то он всегда найдет лошадь, готовую с виду ему содействовать, которая между тем вынесет его из опасности. По крайней мере, Борго возвратился здоров и невредим и явился к обеду в лучшем расположении духа, чем к завтраку. В назначенный день мистер пализер прибыл в Монкшет. Он отчасти заискивал к партии либералов, и ему вовсе не было на руку пренебрегать таким влиятельным человеком, как сэр Казмо. Вокруг сэра Казмо группировалась в парламенте целая маленькая партия, состоявшая из нескольких человек сельских джентльменов, Все эти почтенные джентльмены отличались плешами на голове и весьма вялою умственной деятельностью. С таким человеком, как сэр Казмо, мистеру Пализеру было необходимо состоять в хороших отношениях. Вот почему мистер Пализер приехал в Монкшет, несмотря на то, что леди Глинкора не могла ему сопутствовать. «Какая жалость!» — проговорила леди монк «Мы так радовались приезду леди Гленкоры!» Мистер Паллизер объявил, что леди Гленкора и сама в отчаянии, что не может приехать, но в «Гэдерун Кэфе» она чувствовала себя так дурно, что неблагоразумно было бы предпринять новую поездку. «Надеюсь...» что ее болезнь несерьезная, проговорила леди Монг с видом такого участия, что можно было подумать, что она смотрит на все семейство пализеров как на самых своих близких родных. В ответ на это мистер Паллизер объяснил, что леди Гленкора, к сожалению, наделала глупостей. Ночью во время сильного мороза отправилась гулять по развалинам Мэтчингского аббатства с целью показать их при лунном освещении одной приятельнице. «Приятельница с своей стороны поступила крайне ветрено, неблагоразумно и предосудительно», — добавил мистер пализер «Она позволила леди Гленкоре пробыть слишком долго на морозе, так что та схватила простуду». «Скажите, какое непростительное легкомыслие!» — воскликнула леди монк «Да, непростительное легкомыслие!» — поддакнул мистер пализер с каким-то озлоблением против бедной Алисы. «Но как бы то ни было, она простудилась. У дядюшки ей стало еще хуже, так что я был вынужден отвезти ее домой». Леди Монг убедилась, что мистер Паллизер оставил жену свою дома не потому, чтобы боялся Фитцжеральда, а потому, что действительно верил в ее болезнь. Но в то же время леди Монг была очень умна, чтобы не понять, что жена отделалась от поездки просто потому, что боялась встречи со своим возлюбленным и что простуда была тут ни при чем. Ее леди Монг, не так-то легко было провести в подобных делах. Но она видела ясно, что мистера Паллизера провели. Так как она была права в своих предположениях, то мы должны на минуту возвратиться назад и сказать несколько слов о том, что происходило в Мэтчинге по отъезде Алисы в Вавазор. Алиса... объявила мисс пализер что надо во что бы то ни стало принять меры к предупреждению поездки леди гленкоры в монкшет мисс пализер совершенно разделяла ее мнение и ушла от нее с твердой решимостью открыть мистеру пализеру глаза но когда приспела решительная минута У нее не стало духу объявить мужу, что небезопасно дозволить его жене встречу с прежним ее женихом. Как не тяжело ей было объясниться с самой леди Гленкорой. Она предпочла этот последний путь. «Гленкора!» — начала она, выждав удобного случая. «Вы не рассердитесь на меня, если я скажу вам слово «два». «Смотря по тому, что вы мне скажете», — отвечала леди Гленкора. «Здесь мы должны, кстати, заметить, что жена мистера Паллизера с самого начала не слишком-то старалась заискивать расположение родственниц своего мужа. Она смотрела на них, как на чопорных суровых дев». Чересчур уже гордившихся своей принадлежностью к роду пализеров Быть может, они с своей стороны выказывали подчас поползновение «Научите леди Гленкору уму-разуму». А этого, конечно, не могла им простить молодая леди. Как бы то ни было, леди Гленкора не слишком-то их жаловала, И мисс Пализер сознавала это как нельзя лучше. Я постараюсь изложить то, что я имею сказать, по возможности в наименее неприятной форме, отвечала мисс Пализер. Не понимаю, «К чему вообще начинать такой разговор, который может выйти неприятным? Ну да уж, если вам не терпится, то говорите, по крайней мере, скорее». «Если я не ошибаюсь, вы едете в Монгшет вместе с Плантагенетом?» «Да, еду. Что же из этого?» «Милая Гленкора». «Не лучше ли бы вам было остаться дома?» «Вы с кем-нибудь заранее сговорились?» — резко перебила ее леди Глинкора. «Ни с кем я не сговорилась. По крайней мере, в том смысле, как вы думаете. Вам говорил что-нибудь Плантагонет?» «Ни слова», — отвечала мисс Паллизер. Неужели вы думаете, что он решился бы заговорить об этом предмете с кем бы то ни было, кроме вас самих? Но, милая Глинкора, право, вам лучше не ехать. Я говорю это, любя вас. Ей-богу, так. И она протянула ей руку, в которую леди Глинкора вложила свою. «Быть может...» «Вы искренне говорите!» — промолвила она тихим голосом. «О да! Верьте мне! Но видите ли, свет бывает порою так жесток в своих отзывах. Мне все равно, чтобы свет обо мне не говорил. Зато, быть может, ему не все равно». Что не случилось ни я буду виновата я вовсе не желаю ехать в монкшет леди монг была когда то моим другом, но теперь мне хоть бы век ее не видеть не я затеяла эту поездку сам Плантагенет настаивает на ней но если вы скажете что не желаете ехать, он не возьмет вас с собою. Говорила я и это, но он твердит свое, что я должна ехать. Поверите ли вы, что я зашла до того, что сказала ему даже причину, по которой не желаю ехать? И что же он не ответил на это? Что вся эта история была не более как ребячество, которое я должна позабыть, и что мне не пристало бояться встречи с кем бы то ни было. «Само собою, разумеется, вы не боитесь встречи с ним, но, напротив, если вы желаете знать правду, я боюсь ее, очень боюсь. Но скажите, ради бога, что же мне остается делать? Ведь я испробовала все средства». Слова эти как громом поразили мисс пализер Она никогда не ожидала, что леди Глинко разойдет так далеко в своем признании. Но дело было сделано, и сказанное воротить было невозможно. Результат их дальнейшего разговора уже известен читателю». Леди Глинкораза не могла вследствие своей неосторожной ночной прогулки, и мистер пализер принужден был возвратиться в монкшет 1 Мистер пализер пробыл в монкшеде 3 дня и скрепил свой политический союз сэром Казмо почти тем же способом, как и с герцогом Сент-Бонгой. «О политике...» В разговорах между обеими джентльменами не было почти и помину, по крайней мере, не было сказано ничего такого, что могло бы быть принято за положительное соглашение между ними по всем пунктам. Зато они обедали за одним и тем же столом, выпивали стакан другой вина из одного и того же графина и изредка при случае обменивались беглыми замечаниями по поводу предстоявшей сессии. Когда мистер пализер уехал, считалось, по-видимому, делом решенным, что сэр Казмо находит юного представителя герцогского дома, вполне достойным занять должность канцлера казначейства при министерстве Вигов. «Я что-то не заметил, чтобы он с неба звезды хватал», — сказал сэру Казмо. Один юный член парламента. «Ну, нет. Я так думаю, что в нем будет прок», — отвечал баронет. «И большой прок. Он не обладает блестящими дарованиями, это так. Но вряд ли нам и нужен этот поверхностный блеск, кидающийся в глаза». «Я не могу представить себе ничего опаснее, как блестящее дарование в человеке, призванном управлять финансами. Будет с нас этих даровитых финансистов. Дайте нам человека, обладающего простым здравым смыслом. Да разве уменьем изложить толково то, что ему нужно сказать? В настоящее время нам ничего больше не нужно». Из этих слов явствует, что сэру Казмо, новый кандидат на высшую государственную должность, пришелся как нельзя более по душе. Леди Монг воспользовалась первым же удобным случаем, чтобы познакомить мистера Пализа, Рейборга и Джеральда между собою. С какой целью она это сделала, неизвестно. Быть может, ей просто хотелось стравить их. Друг с другом. Борго злобно усмехнулся, глядя на своего врага. Но мистер Паллизер не заметил этой усмешки и приветливо протянул руку своему недавнему противнику. Борго, вынужденный взять эту руку, не приминул при этом вернуть ядовитое словцо. — Как жаль, что мы лишены удовольствия видеть с вами и леди Гленкору! — проговорил он. «Она, к сожалению, не совсем здорова», — отвечал мистер пализер «Жаль, очень жаль», — проговорил Борго. С этими словами он повернулся к своему новому знакомому спиною и отошел в сторону. Все присутствовавшие при этом разговоре подумали, что быть теперь беде. Но сам мистер пализер ничего, по-видимому, не замечал и ничего не опасался, — Беда на этот раз пронеслась мимо.